Эбина мягко улыбнулась, глядя на нее. Наконец-то они снова смогли разговаривать по-дружески. Йогахама облегчённо вздохнула. «Прошу прощения!» Извинилась она перед остальными и отошла. Носик попудрить собралась, что ли? «Интересно, что парням в таком случае говорить надо?» «Пойду на оленя похочусь?» «А что, круто звучит!» «Но нет, я ошибся!» Йогахама подошла к шкафчикам и покопалась там. А потом почему-то направилась не к Милори остальным, а ко мне. Хихи? -хи. Я повернулся к ней. Юига Хама поежилась и неохотно заговорила. «Ты все на нас пялишься». «Да ничего, я не пялюсь». Машинально пробормотал я. «Ну да, пялюсь, но нельзя же такое прямо в лоб заявлять». Я собирался продолжить, но Юига Хама оборвала мои объяснения, замахав руками и вздохнула. «Нет-нет, именно пялишься. У Хихи такой странный взгляд. Честно говоря, это просто ох». «Ох?» «И что бы это значило?» «Ну, так и не смотри на меня». «А? Ну, знаешь ли, неприятно же, как будто в жар бросила, или холодок по спине пробежал». «Это совсем разные вещи, вообще-то». «Ну да ладно». Машущая руками и панически оправдывающаяся Юика Хама вдруг добавила. «Так, чего ты на нас смотрел? Тебе что-то надо?» Я вроде бы без всяких задних мыслей за ними наблюдал, но этот вопрос меня неожиданно зацепил». «Действительно, а зачем я на них смотрел?» «Да нет, ничего такого. Просто вы слишком уж выделяетесь». «Ого, кажется, до конца я её не убедил. Но сказал-то я правду. Они действительно выделялись. А все, что выделяется, невольно притягивает взгляд. Вот почему тут нет ничего странного». Натарачивался я на них не только поэтому. «Как удержать то, что ускользает от тебя?» Я чувствовал, что компания Хаямы поможет мне найти ответ. За людьми наблюдают не потому, что на них хочется смотреть, а чтобы научиться у них тому, что может изменить твою собственную жизнь. Должно быть, я потому и смотрел на компанию Хаямы, что их нынешние поверхностные и натянутные отношения чем-то схожи с моей ситуацией. Кто то бы может действовать неосознанно, просто чувствуя дискомфорт, но Эбина намеренно старается законоплатить возникший разлом. Мало-помалу, смиряясь с некоторой разницей во мнениях и ощущением дискомфорта, Мюра, Хаяма, Тоба и Ибина смогут наладить отношения, найти приемлемый для всех компромисс. Вот как я это видел. Существуют и такие отношения. Люди сомневаются, волнуются и пытаются найти точки соприкосновения. Что же в таком случае следует считать фальшивкой? Хики? Голос Юи Гохамы удержал меня от погружения в пучину мыслей. Я поднял голову и увидел ее немного взволнованное лицо. И даже не сразу понял, насколько мы близко друг к другу. Я четко чувствовал ее теплое дыхание и ощущал на себе взгляд блестящих глаз. Резко дернувшись назад, я немного отодвинулся вместе со стулом. Не надо делать такое лицо, а то она волноваться начнёт. Её ведь тоже приводит в замешательство ситуация, сложившаяся в клубе помощников. Я же сам всему причиной. Надо хотя бы вести себя как положено. Лучше отбросить пока эти мысли в сторону. Поразмышляю в свободное время. Уж его-то у меня в достатке. Вот почему удобно быть одиночкой. Я быстро сменил тему разговора. Вам бы стоило вести себя потише, если не хотите, чтобы нам оспялились. Держу парень процентов 40 влияющих на вас, так и намекают, что вы их достали. Ну, наверное. Только тут то бичи, так что ничего не получится. А вот это жестоко. Да, Тоби неприятен и досталуч, но есть у него и свои хорошие стороны. Крепкие волосы, например. И как он их только еще не выдрал. Ну, отвлечься можно даже от шумного собеседника. Вот и сейчас, разговаривая с Юй Гохамой, я блуждал взглядом по квасу. А когда у тебя перед глазами что-то движется, она невольно притягивает к себе внимание, так ведь? Особенно если движется что-то милое и симпатичное. Быть может, именно поэтому мой взгляд само собой приклеился к открывающейся двери. В проёме оказался человек в спортивном костюме, «Сайка Тоцука. Он резко выдохнул, словно промерз в коридоре. Я машинально вдохнул». «О, я дышу воздухом, который выдохнул Тоцука». «Ладно, даже на мой взгляд это отвратительно». Тоцука заметил нас с Йогахамой и подошел. «Доброе утро». Его улыбка напоминала распускающийся цветок. «Как я и думал, здороваться друг с другом – дело очень важное». «Да, было бы грустно, если бы такие приветствия использовались только для предотвращения преступлений».